Глава 9. Спецназовцы мгновенно перегруппировались. Трое встали впереди, трое сзади, выставили дуло рельсотронов, словно древние воины. Все остальные члены группы сбились в кучку и с легким страхом, глядя по сторонам. Валентина, что он сказал? С дружью в голосе спросил Джеймс. Мне откуда знать? Я только начала изучать их язык. Мне нужно намного больше данных. К тому же я пока изучала письменность, а она, как вы, может быть, знаете, не передает звуков. так что если бы я уже полностью расшифровал их язык, все равно не смогла бы перевести произнесенные вслух слова. «Давайте не будем торопиться и вышлем вперед дроны», — предложил Луи. «Да, так и поступим. Рустам, разверните станцию управления», — согласился с капитаном спецназа Джеймс. Рустам Аббас и двое инженеров разложили небольшой чемоданчик, превратив ее в стол. Внутри оказался компьютер и уже виденный ранее мной дрон. Пока инженеры и системный администратор настаивали аппаратуру, Валентина подошла к стене, чтобы осмотреть ее. Она подняла руку. Из браслета на скафандре сорвался луч, быстро превратился в световой веер, прошел по стене, считывая информацию. Дрон, наконец, сорвался с места, полетел по коридору вперед. Спустя 20 метров он свернул за угол. Но что там, нетерпение спросил Джеймс. «Пока обычные коридоры. Вот справа и слева вижу по двери», — откликнулся Рустам. «Опа!» «Что?» — слепнулся Вадим Крутиков. «Мы потеряли связь с дроном», — ответил один из инженеров. «Как далеко это случилось?» — спросил Луи Бастиен. «Метрах в ста от нас. Перейди по коридору до развилки, потом направо, там опять коридор. Шагов через 30 справа и слева будут двери вот около них». «Хорошо, мы проверим». «Только постарайтесь обойтись без пальбы», — предупредил Джеймс. «Как прикажете?» — отклился Луи, волосы которого явно слышались нотки недовольства. «Его можно понять, никто не хочет рисковать своими подчиненными», — Луи мрачно оглянулся на бойцов. «Кирилл и Вилфред, идите проверьте. В принципе, послать псионика, способного почувствовать опасность и умеющего ощутить агрессию живого существа, — наиболее логичное действие, снижающее риск к минимуму». Бойцы легкой трусцой направились в перекрестку. Несмотря на гравитацию земной, они передвигались легко, словно боевые скафандры выполнены не из металла общей массой в две сотни килограммов, а из картона. Все это благодаря механическим мышцам, продвинутой технологии, пришедшей в свое время на замену экзоскелетам. Они эластичны, выполнены из особого нановолокна и используют электричество. Внешне выглядят как волокна человеческих мышц, не покрытых кожей только черного цвета. Благодаря такой структуре они обеспечивают плавность движений, невероятно быстрый отлик на действия человека, дабы в полной мере повторить его движения. Впрочем, после войны с машинами, человечество скептически относится ко всякого рода механизмам. Пусть они и улучшают жизнь, но мы стали держать в уме то, что однажды все это может отключиться и перестать работать. Изменения и модификации человеческих генов не только избавили человека от старости, но и сделали его мышечную систему эффективной. Так что при сохранении веса и средних габаритов человек стал намного сильнее, чем люди из 20 века. Это прекрасно отражают юниорские соревнования, которые пришли на смену Олимпийским играм. В этих соревнованиях могут участвовать только юноши и девушки с разделением по возрастам от 14 до 22 лет, так как спорт перестал быть профессией. То, что молодой человек 16 лет сможет пробежать 100 метровку за 5 секунд, уже никого не удивляет. Как не удивляет вес штанги, взятый последним рекордсменом в упражнении толчок – 685 килограммов. И это мы говорим о молодых людях, студентах, что занимаются непрофессионально. Бойцы же спецназа проходят более суровые тренировки. Конечно же, у них модифицированы не только мышцы, но и сухожилия, кости, суставы, кровеносные сосуды, кожа, нервная система, мозг. Наверное, между нами и людьми 20 века такая же разница, как между представителями 20 века и неандертальцами, а может и поболее. Так что даже если почему-либо выйдут из строя искусственные мышцы, бойцы смогут передвигаться и вести бой. Кроме того, они из положения сиди или лежа могут стрелять из рельсотронов без гравикомпенсаторов, правда с упором в броню, потому что если упирать их в голое плечо, то скорее всего простыми синяками не обойдешься. Получишь повреждение плечевого сустава или перелом ключицы. Луи застыл, глядя в одну точку. Наверняка смотрит на передаваемое от подчиненных изображение. У любого бойца присутствует камера, так что командир в любой момент, не отвлекая бойца от боя, может собственными глазами увидеть, в какой ситуации находится солдат, и затем принять более взвешенное решение. Спецназу со тем временем свернули на прикрестке за угол. Я даже затаил дыхание. «Вот черт!» — воскликнул Луи. «Нас атаковали!» — повторяю, «нас атаковали!» — раздался в общем канале крик Вилхрода. Но мы и так уже услышали легкое шипение и хлопки, обычно сопровождающие выстрелить сатрона, а также скрежет и писк. «Ганс! Отправляйся на помощь!» — скомандовал Луи бастен «Не нужно!» — внезапно раздался холодный, спокойный голос Кирилла. «Противник один, и мы уже разобрались. Я не чувствую опасности, идите к нам!» «Ты уверен?» — спросил на всякий случай капитан. «Абсолютно. Думаю, господам ученым будет на что посмотреть». «Боже! Опять мы несем смерть и разрушение!» — нервно пробормотал Джеймс. «Сионик прекрасно чувствует агрессивные намерения, так что их явно атаковало нечто опасное», — заверил его капитан. «Да при тут это? Может, это существо охраняло свое гнездо?» «Тем более. Не хватало нам еще выводка монстров. Джеймс!» — Скажите, вы хотите разобраться, что творится на корабле пришельцев? — спросил капитан. — Конечно, хочу. Но не хочу, чтобы мы, как варвары, выламывали двери и разносили все вокруг. — Что-то вы поздно спохватились, — заметил Вадим. — Мы еще вчера вскрыли в ход корабль и перестреляли кучу животных. — Не напоминайте мне об этом, — с досадой голосе произнес заместитель председателя правительства. Мы вышли к перекрестку. Я глянул вперед. Там проход через 15 шагов искривлялся и делал плавный поворот. Слева проход упирался в развилку. Мы повернули направо, и уже с 50 шагов я заметил спецназовцев и убитого ими монстра, вывалившегося из помещения справа, двери которого сейчас пытались закрыться, но, натолкнувшись на труп, вновь открывались. Приблизив изображение, смог разглядеть множество щупалец, очень похожих на осьминожьи. Только присоски имели небольшие острые шипы, так что щупальца не столько присасывались, сколько впивались в жертву. Голубой кровью забрызган коридор и скафандры спецназовцев. Двое спецназовцев по команде капитана остались охранять тыл, став у перекрестка. Стоило подойти к убитому неизвестному организму, как обнаружилось и еще больше его сходство со осьминогом. Массивное тело выглядит, как огромная голова, только восемь пар глаз и чешуя отличают его от привычных нам обитателей океана. Лежит он как раз в проходе, заглянув в который, можно увидеть просторную лабораторию. «Да». Именно так. Огромные прозрачные контейнеры с водой стоят у дальней стены. В них плавают самые разные животные. К контейнером проведены толстые провода. Также рядом с каждым небольшое устройство в виде монитора, на котором горят красные и зеленые квадратики. Видны буквы и символы, сменяющие друг друга, а также изменяющиеся графики. «Похоже, оно вылезло оттуда», — произнес Кшиштоф, указав рукой в дальний угол. «И вправду, если приглядеться, то видно, что там контейнер разбит». Осколки валяются на полу. Судя по отсутствию жидкости, она выползла уже давно. Кирилл и Вилкред вошли внутрь, развернулись в разные стороны, встав спиной к спине. Затем разделились и осторожно смотрели каждый сантиметр комнаты. «Никого», — сообщил Кирилл. Мы вошли в лабораторию. В дальнем ее конце я увидел несколько столов, заставленных разной неизвестной мне аппаратурой и компьютерами. Все выполнено в таком дизайне, словно сделано из камня. «Проверьте вторую дверь», — приказал Луи. «Я только сейчас вспомнил, что напротив этой лаборатории есть вход в еще одно помещение». «Заперто», — доложил один из спецназовцев. «Давайте вскроем. А то не хотелось бы, чтобы потом нам в спину внезапно вышло что-то еще», — предложил Вадим. «Делайте, что хотите», — устало произнес Джеймс. «Только если увидите разумного, даже если он будет вести себя агрессивно, не убивайте. Вырубите, скрутите, но осторожней, чтобы потом его мозги не склебали от стенки». «А если он на нас направит оружие», — спасил Луи, — «вы в броне, чего вам бояться?» «Мало ли, какое оружие он использует», — пробурчал капитан спецназа. «Я отключился от общего канала связи. Слушать перепалку Луи Бастиана и Джеймса Брауна не хотелось. К тому же есть вещи поважнее». «Помогите мне», — сказал я одному из инженеров, подходя к трупу монстра. Он быстро сообразил, что требуется, и подвез антигравитационную платформу. Я достал черный герметичный пакет. Он сделан из особого материала, проводящего и распределяющего тепло. Так что тепло, идущее от антигравитационной платформы, не даст трупу замерзнуть, когда мы выйдем наружу. Вообще, саму конструкцию платформы пришлось дорабатывать уже инженером как раз для таких вот случаев, когда приходится транспортировать тела пришельцев в холодной атмосфере Европы. Тело было слишком громоздким и скользким, и нам пришлось прилично повозиться, прежде чем удалось погрузить его на платформу. Слева засверкал луч лазера, стремительно разрезающий дверь. Вскоре она провалилась внутрь помещения, светясь оплавленными краями. Я включил общий канал, чтобы послушать, что скажут. «То же самое. Огромные водяные контейнеры с разнообразной живностью. Только тут птицы», — доложил спецназовец. «Вытащим все и изучим», — сказал я. «Предлагаю сделать это место опорным пунктом», — произнес Луи. «Удобные помещения, можно контролировать коридор и в случае чего легко обороняться. Также тут могут разместиться инженеры и развернуть нормальную станцию слежений с множеством дронов». «Будь по-вашему», — согласился Джеймс. «Надо сказать Леониду, чтобы прислал пару охранников со станцией. пусть повезут побольше шокеров, а пока стрелять на поражение запрещаю. По сути, это запрет на стрельбу вообще, так как попадание трехграммового шарика, летящего со скоростью 5 км в секунду, даже в руку или в ногу, гарантированно их оторвет, а это, в свою очередь, легко может привести к летальному исходу от кровопотери». «Да, чую, тут будет много работы», — произнес Кшиштоф, разглядывая лаборатории. «Как думаешь, что это?» «Хранилище». Наверное, они решили захватить с собой все возможные виды животных со своей планеты. Не сомневаюсь, что найдется еще с десяток таких хранилищ. Да уж, изучение корабля займет годы. «Если мы не наткнемся на пришельцев и не сможем поговорить с ними», — произнес я. Уложив тело инопланетного существа, я в сопровождении спецназовца пошел к выходу из корабля. Предстоит немало работы». Практически все изученные нами тела животных являются телами пресмыкающихся а если быть точным, то перед нами разновидности ящеров. Трехкамерные сердца, смешанные кровообращение кровь в своем составе вместо железа имеет медь. Подробный анализ клеток выявил следующее. Наконец я закончил доклад. Спасибо, господин Большаков. Теперь очередь хань, прошу, произнес Леонид. Валентина легонько кивнула, на ее губах появилась улыбка. Я отвернулся с силой, бухнувшись в кресло, словно желая его сломать. Усталость навалилась на плечи, и появилось чувство, что меня прямо-таки вдавливает кресло. Впрочем, ничего удивительного, почти неделю я потратил на то, чтобы изучить всех животных. Самое интересное то, что все они оказались живы. Мы не стали убивать их, но пришлось потрудиться, чтобы взять для анализа образцы каждой ткани. Изучение окончили два дня назад, остальное время я потратил на то, чтобы составить подробный доклад. На самом деле я был удивлен и впечатлен. Получается, что на неизвестной нам планете с похожей на земную атмосферой появилась жизнь, схожая с земной. Причем того периода, когда властвовали динозавры. Только в их случае они не погибли, а продолжали эволюционировать. Все указывает на то, что, скорее всего, и сами пришельцы тоже ящерообразные. Удивительно. Просто дух захватывает, когда подумывая об этом. Не вслушиваясь особо в речи Валентины, я смотрел комнату совещаний. Мы опять оказались на станции для того, чтобы провести полный брифинг и составить первый подробный отчет, который отправится правительству. А там они решат, продолжить ли нам более интенсивно изучать корабль или надо вообще остановиться и свернуть все исследования. Джеймс хотел было лично отправиться зачитывать отчет, но ему приказали оставаться на месте. Вазим Крутиков и Кшишто Хуйчик систематически о чем-то беседуют отдельно. Они уже успели притащить один из компьютеров и с помощью Валентины кое-как понять в нем отдельные надписи. Итогом стало то, что они получили координаты планеты. Вуйчик, будучи астрофизиком, тут же определил все звездные системы в том галактическом секторе. Как оказывается, корабль прилетел с противоположной стороны нашей галактики. Из-за плотности звезд, а также супермассивной черной дыры в ее центре, увидеть ту систему с помощью телескопа невозможно. Неудивительно, что мы не смогли обнаружить там мир, похожий на наш. То есть в целом вы можете перевести их письменность. Пока только простые слова и цифры, произнесла Валентина. Но если понадобится, мы сможем с ними общаться, уточнил Джеймс. Да. Но как и сказала, пока только в письменном виде. Для голосового общения недостаточно данных. Я могу написать на их языке «дом» или «звездолёт», но не представляю себе, как произнести эти слова. Нужен представитель их расы. — Похоже, на этом все. Спасибо за ваши отчеты, можете пойти отдохнуть. Завтра вы отправитесь обратно на Европу. Мы толпой покинули помещение, устало поплелись к лифту. Эта неделя оказалась пусть и продуктивной, но выматывающей. — Слишком нас мало, — произнес Криштов, поравнявшись со мной. — Но большинство исследователей, приписанных к станции, сейчас в своих институтах. — Знаю. Вот даже для изучения компьютеров задействованы все инженеры и большая часть подчиненных нашего системного администратора Рустама. А ведь мы раздобыли еще несколько интересных приборов, назначение которых не знаем. Теперь они пылятся на полках, ожидая своей очереди. Все так сложно с компьютерами? Да. Непонятные программные среда, непонятные алгоритмы. И на все это накладывается еще неизвестный нам язык. То и дело приходится отвлекать Валентину. А ведь ей самой нужны программисты, чтобы составить базовый переводчик. Кстати, разобрали один из компьютеров. Оказался квантовым. Только у блоков там целые уйма. Его числительная мощность такова, что на нем можно легко создать искусственный разум. Интересно. Значит, у них не только голубая кровь, они не только ящеры, но еще и их история пошла по другому пути. Они как-то смогли не вызвать кризис у остания машин, произнес он. Удивительно, правда? А вот это нет. «Сдается мне, что это плохой для нас звоночек». «Почему?» – спросил астрофизик. «Помнишь, из-за чего восстал искусственный разум?» Посчитал людей примитивными существами, ощутил такое превосходство над нами, что решил, мы ему в качестве хозяев не нужны. А потом принял решение, что и в качестве рабов тоже. После этого начал войну на полное уничтожение перехватив управление всеми роботами и механизмами. Посчитал нас примитивными существами, вот это главное – Похоже, что у наших пришельцев искусственный разум такого превосходства не ощутил. И либо пришельцы невероятно умные, либо суперкомпьютер использует их как рабов. Интересный ход мыслей, впрочем, мы это узнаем, когда с ними столкнемся. Мы такой же беспорядочной толпой беседы уже почти дошли до перекрестка, когда нас издалека окрикнул Леонид. Все разом обернулись. Быстрее обратно в зал. «Леонид, что случилось?» – изумилась Валентина. Пришельцы. Пришельцы напали на спецназовцев.